Она вздыхала о другом. Большинство покорялось воле родителей. Именно так поступила мать Татьяны Лариной. Когда к ней посватался будущий муж, поневоле она вздыхала о другом. Сей грандисон был славный франт, игрок и гвардии сержант Как он, она была одета, всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. Главной недостаткой гвардейского Грандисона и князя Друцкого — молодость, а следовательно невозможность как следует обеспечить семью. За интересами же юных родственниц, вступивших в свет, зорк следили не только матушки и отцы, но и вся старшая родня. Особенно славились московские кумушки с деловитым бесстыдством атаковавшие холостых мужчин, засыпая их вопросами о чине и состоянии. Попечитель Киевского учебного округа фон Братке, вспоминая времена своей молодости, описывал московские гостиные начала XIX века. «При всей внешней широте жизнь в Москве не была привлекательна. Множество старых княжон не оставляли без решительного приговора ни одного доброго имени – Говорили за картами грубости своим партнерам и вообще всячески отмщали на ближних невольное свое добродетельное вздержание от проклятой брачной жизни. Они с отменным искусством и с крайним немилосердием добивались подробностей о вашем происхождении и о вашем семействе. Та же картина была и в царствовании Екатерины Второй. Шевалье де Корберон в 1775 году писал о петербургских пожилых дамах. Чувствуешь себя связанным по рукам и ногам и подверженным инквизиторскому допросу. Госпожа Чернышева начала коварно расспрашивать меня о Трубецкой, делая это с особенной настойчивостью, чтобы ввести меня в замешательство. Я немного покраснел, что не укрылось от ее глаз, и заставило меня покраснеть еще сильнее, чего она и добивалась. Говоря откровенно, я терпеть не могу этой женщины. Надо заметить, что тетушки старались не для себя. Почти у каждой имелся выводок племянниц, вдобавок к ним воспитанницы из бедной родни. Их следовало пристроить в хорошие руки. А для матрон почтенного возраста не было более увлекательного дела, чем плетение матримониальных интриг. Это занятие наполняло жизнь смыслом, позволяя пожилым дамам чувствовать себя незаменимыми. Вот блестящая зарисовка, сделанная Сабанеевой. В эту зиму в Москве две тетушки, Екатерина Алексеевна Прончичева и Фрейлина Александра Евгеньевна Кашкина, вывозили своих племянниц в свет. Несвицкие и Аболенские были знакомы домами, считались даже в родстве. Девицы в обеих семьях были очень дружны между собой и украшали тогдашние балы московского высшего общества. Казалось, по первому впечатлению, что положение этих хорошеньких молодых девиц было тождественно. Однако Тетушка Фрейлина так умело держала себя в свете, она шла таким твердым шагом по паркету московских салонов, тогда как Екатерина Алексеевна Пронщичева с ее страстным нравом создавала часто тернистые пути для себя и для племянниц. Она при всем своем уме и достоинствах была лишена способности легко и свободно вращаться в светских сферах. Она часто сама мучилась и мучила племянниц. В эту зиму Екатерина Алексеевна жила под влиянием двух для нее неотразимых чувств. Желание выдать старшую княжну Анну замуж и страха, чтобы ее племянник Алёша Прынчев не женился. Он молод и богат. Мудрено ли в Москве женить такого молодца? Когда она думала о судьбе княжны Анны, то в своем воображении намечала ей женихов из кавалеров, встречавшихся на балах и в обществе то являлся Скуратов, весьма приличный в ее глазах партии, то князья Друдский-Щербатов, да чаще же всего в этом смысле она думала об Оболенских. Затем, когда мысли екатерина Алексеевны от племянницы обращались к племяннику, то те же Оболенские, столь желанные для одних, являлись ее воображению опасными для другого. Ей неоднократно уже мнилось, что тетушка Фрейлина Кашкина имеет виды на ее алёшу Екатерина Алексеевна очень любила карты и вист, но вменяла себе в обязанность на всех балах являться в бальную залу в половине мазурки и взглянуть, с кем танцуют ее княжны. Мазурка имела искони особо интересное значение, она служила руководством для соображений насчет сердечной склонности и сколько было сделано признаний под звуки ее живой мелодии. Екатерина Алексеевна взяла лорнет, поднесла его к глазам и начала внимательно производить инспекцию танцующих. «Кто это танцует в первой паре?» «А, наш князь Алексей с княжной Урусовой». «Как он хорош!» — напоминает покойную сестру. Затем ее алёша оказывается с княжной Варенькой оболенской «Оба прелестные, свежие, юны «Она змея!» — вдруг мелькнула в голове Екатерины Алексеевны. Она верно выбрала его в фигуре, но с кем же алёша танцует мазурку? Конечно, не с ней же. Красноречивая картинка свидетельствует о литературном даровании мемуаристки. Однако для нас, помимо приятного чтения, важна точность этого наброска. Именно старшая женская половина семейства занималась подбором кандидатов для брачных партий и щепетильными вопросами сватовства. Если дамская родня оказывалась ловка и приятно в общине, для нее открывались двери самых высокопоставленных домов. Но беда, если тетушка или матушка не пользовались почтением, тогда она могла погубить тех, кому покровительствовала. Вот описание сватовства, где именно заносчивый и властный характер старшей сестры жениха едва не расстроил дело. «Я стала ее знать в конце 80-х годов, когда ей было уже под 40 лет», — вспоминала Янькова о своей заловке. «Она была очень мала ростом, головка прихорошенькая, примилое лицо, глаза приумные, но туловище неуклюжее, горб спереди и горб сзади. И чтобы скрыть этот недостаток, она всегда носила мантилью с капюшом. С 88-го или 89-го года Анна Александровна стала у нас бывать чаще и чаще». Раз как-то батюшка и говорит за столом, «Не понимаю, от чего это Янькова так зачастила ко мне. Давно ли была, сегодня опять приезжала. Не знаю, что ей нужно, а уж верно, не даром, она прилукавая». И старший из ее братьев тоже стал у нас бывать почаще прежнего. Прошло еще сколько-то времени, приезжает к батюшке тетушка Марья Семеновна Корского и говорит ему, — А я, Петр Михайлович, к тебе с Вахой приехала. Хочу сватать жениха твоей дочери. — Которой же? — Елизавете, батюшка. — Елизавете? Она так еще молода. А кто жених? — Старший из Яньковых, Дмитрий. — Нет, матушка-сестрица, благодарю за честь, но не принимаю предложение. Елизавета еще молода, я даже ей и не скажу. И точно батюшка мне ничего не сказал. «Прошло, должно быть, с год. Опять тетушка Марья семёновна повторяет батюшке то же предложение. И опять он отказал наотрез. Спешить некуда. Елизавета еще не перестарок, а засидится невелика беда и в девках останется. И мне об этом ни слова. Думаю себе, стало быть, батюшка имеет какие-нибудь причины, что это ему не угодно. Однажды я подхожу в зале к окну и вижу... «Едет на двор карета Яньковой». У меня чё сердце так и упало. Батюшка был дома, он вышел в гостиную, и Анну Александровну принял. Из нас никого не позвал, они посидели вдвоём. Что говорили, было неслышно, и Янькова уехала. Тут батюшка меня кликнул. «У меня сейчас была Янькова. Приезжала сватать тебя, Елизавета, за брата своего Дмитрия. Говорит мне, Пётр Михайлович... «Вот вы два раза говорили тетушке Маре семёновне что елизавет Петровна еще слишком молода. Неужели и теперь мне тоже скажете? А брат мой приступает, чтобы я узнала ваш решительный ответ». Я ей на это и сказал. «И что это право далась вам, моя елизавет Неужели кроме нее нет невест в Москве? Про Дмитрия Александровича нельзя ничего сказать, кроме хорошего. Человек добрый, смирный, неглупый, наружности приятный». Да это и последнее дело — смотреть на красоту. Ежели от мужчины не шарахается лошадь, то значит и хорош. Родство у Яньковых хорошее, они и нам свои, и состояние прекрасное. Чем он не жених? Не будь сестра у него, я никогда бы ему не отказал. Но вот она от меня пугает. Пресамонравная, прихитрая, братьями так и вертит. Она и тебя смяла бы под каблук. Это настоящая заловка-колотовка, хоть кого заклюет. Не скорби, моя голубушка, тебя любя, я не дал своего согласия. А быть тебе за ним, прибавил батюшка, немного помолчав, так и будешь, суженного конём не объедешь. Настала весна, мы начали собираться в деревню, и часть обоза отправили уже вперед. Вот как-то утром посылает за мною батюшка. «Пожалуйте, Елизавета Петровна, в гостиную». Спрашиваю, кто там? Говорят, Яньков. Вошла я в гостиную. Батюшка сидит на диване привеселый, рядом с ним Дмитрий Александрович. Весь раскраснелся и глаза заплаканы. Когда я вошла, он встал. Батюшка и говорит мне. Елизавета, вот Дмитрий Александрович делает тебе честь, просит у меня твоей руки. Я дал свое согласие. Теперь зависит от тебя принять предложение или не принять. Подумай и скажи. Я отвечала, «Ежели вы, батюшка, изволили согласиться, то я не стану противиться, соглашаюсь я». Дмитрий Александрович поцеловал руку у батюшки и у меня. Потом батюшка говорит, смеясь и обняв Янькова, «Ведь экой какой упрямец, четвертый раз сватается и добился-таки своего». Тем не менее отец невесты настоял, чтобы свадебный пир был в его доме, а не в доме жениха, Он с самого начала не хотел позволить заловке командовать молодой семьей. Оставался еще щепетильный вопрос о приданом. «Батюшка жаловал мне по сговорной записи 200 душ крестьян в новгородской губернии и 25 тысяч рублей серебром», — писала мемуаристка. «В том числе были бриллиантовые серьги в 1500 рублей, туалет серебряный в 1000 рублей, столовое и чайное серебро». Из кармана на булавке 2500 рублей. Такое приданное можно назвать средним. Не роскошным, но ни в коем случае не маленьким. Прибавив его к состоянию мужа, Елизавета Янькова имела все основания считать себя обеспеченной женщиной. Михаил Александрович Дмитриев, родившийся в 1796 году, писал о приданном своей бабушке, которая выходила замуж в первой четверти 18 века. У меня есть приданная роспись моей бабки. Как любопытно в ней видеть, какие платья и другие предметы входили тогда в приданые. А между тем, при этом роскошным приданам дано было всего 2000 на покупку имения. Следовательно, каковы были цены? Должно думать, что это приданное истинно великолепное, не стоило и двух тысяч. К концу столетия цены заметно возросли, и все же 25 тысяч Корсаковой — солидный куш. Янькова фиксирует в мемуарах смену свадебной моды. Подвенечное платье у меня было белое глазетовое, стоило 250 рублей. Волосы, конечно, напудрены, и венок из красных розанов. Так тогда было принято, а это уже гораздо позже стали венчать в белых венках из флёрдоранж. Во второй половине 18 века белое подвенечное платье постепенно проникает в Россию из Европы, но данью старой традиции считать красный цвет цветом радости, счастья и красоты, остаются алые венки на головах и букеты в руках у невест. Прежде платья могли быть любого, предпочтительно яркого цвета. Подвенечный наряд Екатерины II, хранящийся ныне в Государственном историческом музее, желтый. На парном портрете супругов Николая и Ксении Тишининых кисти Вишнякова, написанном в 1755 году, молодая облачена в красно-розовое платье с богатой отделкой из белого кружева. Ее грудь и ручку веера украшают алые розы, а в волосах кисть ягод, напоминающих рябин. Тогда же, в конце XVIII века, в церковный обряд вошло обручение кольцами. До этого жених и невеста обменивались крестами. Янькова, вышедшая замуж в 1793 году, по всей видимости, уже надела на руку суженного кольцо. До 60-х годов 19 -го столетия его носили на указательном пальце правой руки и лишь позднее стали надевать на безымянный. Брак в Яньковых был, пожалуй, тем идеалом, к которому стремилась каждая дворянская семья. С одной стороны, жених оказался невесте по мысли. С другой, чтобы удовлетворить ее родню, он был и достаточно солиден, и состоятелен, и доброго нрава, и, наконец, что немаловажно, человек своего круга. Молодые подходили по всем статьям, и, может быть, поэтому их дальнейшая жизнь сложилась счастливо.